Режущий свет глаза, шум голосов из репродукторов под потолком и ругань вьетминских офицеров. Выходящие из портала войска строились колонны и выходили из пещеры наружу, чтобы не мешать новоприбывшим. На возвышающейся платформе с куполом на вершине суетились люди в белых скафандрах, управляющих чудесными пультами самого необычного вида. Командный центр не иначе. На голографических панелях ярко светились звезды и туманности, математические формулы вычислений, звездные азимуты и координаты, которые отсюда было не разобрать. В дальнем углу пещеры находился источник энергии, который, собственно, и питал портал. Им оказалось электрическое устройство, очень похожее на модифицированный резонансный трансформатор Тесла. Ядерный реактор, даже портативный, быстро бы выявили разведывательные спутники, а этот удачно маскировался под грозовую активность над всей этой местностью. При этом выдавая огромное количество энергии, которой с лихвой хватало для портала и всей базы. Разумеется, было трудно симулировать грозу над безоблачным небом, но так уж вышло, что весь север континента винтай затянут грозовыми тучами почти 10 месяцев в году. «Что же вы здесь затеяли?» Не переставал задавать он себе этот вопрос, все больше удивляясь тому открытию, которое он только что сделал. Технология Тесла. Теперь многое становилось ясным, в том числе и как враг ухитрялся глушить все радиосигналы на всей планете. Гениальный серп оставил после себя много удивительных изобретений, что актуальны и по сей день. Его разработки давно и удачно использовались на грузовых и пассажирских космических транспортах Анклава с переменным магнитным полем и торсионным двигателем. Подбираясь к энергоустановке, Максим решил во что бы то ни стало уничтожить его и тем самым обесточить портал. Если земля не пошли ва-банк, нарушив хрупкое перемирие с Анклавом, значит они рассчитывают сорвать крупный куш. И кто, если не он, сорвет их планы? «Дружище, помоги мне с этой штуковиной!» — попросил его голос на чистом русском языке. Медленно обернувшись, Максим встретился взглядом с голубоглазым блондином лет 30, одетым в белый скафандр с откинутым на спину шлемом. Пытаясь поднять с пола какой-то агрегат, тот устало смахивал с побагровешего от усилий лица капли пота. «Не вопрос!» Максим невозмутимо подошел и одним рывком закинул себе на спину холодный, как лед, механизм килограммов под 30. Следуя за землянином, внимательно смотрел по сторонам, стараясь не упустить ни единой детали. Сейчас он находился в тылу врага. «Извини, что отвлек, но уж больно неподъемная хрень», — сказал парень. «Никаких проблем! А что это?» Фреоновая матрица. Это чтобы графеновые микропроцессоры не перегревались. Проведя Максима в лифт, Блондин нажал кнопку. Кабина стала медленно подниматься на самый верх прямо к желанным пультам на платформе. Стоя позади него, капитан как раз прикидывал как бы незаметнее придавить своего спутника пока никто не видит. Блондин словно почуяв затылком дыхание смерти неожиданно обернулся. «Я младший научный сотрудник проекта Элизиум. а ты из какого подразделения?» «Из отряда охраняющих портал», — соврал Максим. «Артефакт», — быстро поправил землянин. «Как ты считаешь, мы победим?» Все зависит от того, что считать победой». «Ты прав», — вздохнул блондин, снова отворачиваясь. «Если бы дело было только в Анклаве, с новым оружием победа несомненно будет за нами. Но с Империей так просто не совладать». «А как работает эта штуковина?» — быстро спросил Максим, решив вытянуть больше информации, пока у собеседника не пропало желание говорить. «Ты про артефакт?» «Для непосвященного и вправду все происходящее кажется необычным. Да что говорить, я сам вижу собственными глазами, но верю с трудом, что эта груда хлама с возрастом свыше 100 миллионов лет до сих пор еще работает». «100 миллионов лет!» — удивленно присвистнул капитан. «Это же...» «Да» задолго до того, как многие древние расы галакты выбрались в космос. Есть предположение, что Дедры именно через подобный портал ушли в другую вселенную, в чем теперь почти никто не сомневается. Это одно из самых древних сооружений, дошедших до наших дней. Только подумать, тысячу лет назад никто не помыслить не мог о скоростях, превышающих световую и открытию тахионов. 500 лет назад, любой галакт Сказал бы, что быстрее и надежнее струнных переходов не отыскать во всей вселенной, но уничтожив ретрансляционную станцию Дедров, адмирал Алешин показал всем, насколько они заблуждались. Теперь современный мир, широко использующий для перелетов изоморфер и транссистемные врата на пороге нового величайшего открытия. Врата можно создавать непосредственно на поверхности планеты от точки А до точки Б, не тратя на это никакой энергии, кроме той, что может дать сама планета. В этом плане она как сверхмощный самовосстанавливающийся аккумулятор, питающий ворота дармовой энергии и магнитного ядра планеты. Удивительная технология попала в наши руки. Какая жалость, что из-за проклятой войны у нас нет времени заняться ей вплотную, чтобы сделать этот мир лучше, чем до этого. По крайней мере, хоть на миг. Медленно достав свободно рукой нож, Максим задумчиво посмотрел на парня, мечтающего изменить мир в лучшую сторону. Ему сделалось грустно на душе от того, что никакая технология, даже самая передовая, не способна изменить сущность самих людей. Без сомнения, улучшить и удешевить полеты в космосе дело благое, но есть и другая сторона. Войны станут дешевле и легче, а значит, получат второе дыхание. Пока существуют правители, готовые превращать величайшие изобретения в оружие, у людей нет будущего. Как мне пытался объяснить профессор Арклин, в установке артефакта реализована крайне сложная для понимания квантовая энергетика на основе непонятного нам взаимодействия частиц. Тем временем продолжал увлеченно рассказывать лаборант. Дедры, как никто другой, тонко познали природу материи и повсеместно использовали эти знания в своей технике. Нам, к сожалению, до подобных успехов очень и очень далеко. Однажды, когда мы поймем, наконец, принцип работы этого устройства, мы покорим само пространство и время. Познаем Вселенную. Люди развиваются, а войны не меняются, словно извиняясь, прошептал Максим. Острый клинок вошел землянину точно в шею, мгновенно оборвав его жизнь. С нескрываемым сожалением, вытащив из подергивающегося тела нож, суровый капитан «Зеленых Беретов» впервые за свою жизнь ощутил укол вины за содеянным. Убивать безоружных и ничего не подозревавших людей ударом со спины ему приходилось и раньше, но как пережить убийство собрата по крови, не сделавшего лично ему ничего плохого? Как после этого сохранить уважение к себе? Сердито откинув все зарождающиеся сомнения, Максим принялся с нетерпением ожидать, когда лифт остановится и двери распахнутся, выпуская его ярость наружу. «Сомнения убивают. Вера в собственную правоту — единственное, что важно в мире хаоса». Словно заклинание повторял он, врываясь на командный мостик и открывая беглый огонь с бедра помечущимся по кону безоружным людям. Каждая выпущенная им пуля находила цель, каждый выстрел оставлял на полу недвижимое окровавленное тело. «Ученые не лучше генералов, посылающих простых солдат на войну», – билась в мозгу назойливая мысль. «Вспомни по урокам истории Хиросиму и Нагасаки, что остались на земле, Курильский конфликт и шестидневную войну между Индией и Пакистаном. Вспомни все последующие за ними конфликты с использованием оружия массового поражения. Едва выжив после облучения некросферой, люди не оценили второй шанс на новую жизнь с чистого листа и с удовольствием вернулись к прежним забавам с войнами и убийствами. Наверное, трудно отыскать во всей вселенной другую подобную расу, что с таким маниакальным упорством изводит себе подобных. Должно быть, Бог при создании людей серьезно страдал от похмелья, наделяя нас страстью, крови и убийством. А иначе, откуда в нас эта жажда смерти? Последний ученый медленно сполз на пол, оставляя на пульте контроля кровавой дорожки. Быстро усевшись на его место, Максим положил руки на новомодную псионическую панель, с которой можно было общаться мысленно. Диалог искусственного разума и человека длился всего несколько миллисекунд, но за это время Максим узнал все, что ему было нужно и даже сверх этого – Как он и подозревал, ученые не знали, как перенаправлять прота ведущие на Землю, зато научились переключать их на другие, расположенные в разных местах планеты. Зато лабораторный псевдоинтеллект натолкнул на идею, как покончить с протами за один раз. Еще ни разу ученые не решались включить их все одновременно, не без основания опасаясь перегрузок в обвершалой системе энергетических контуров, оставшихся со времен Дедрух. Если все три портала заработают одновременно, существовала вероятность взрыва. Порталы могли работать синхронно, но сейчас переключались в аварийный режим через каждые три часа. Это означало, что два других устройства с равным интервалом времени по очереди отключались.